Отметка 104021 40, Вентан входит на нижний подвальный этаж. Он ощущает мягкое тепло от работающих машин. Вокруг стоят магасы механику, которые наблюдают и контролируют. Некоторые трудятся над открытыми интеграторами схем, производя окончательную подстройку. Таурин стоит в стековом зале, подключенная к пощелкивающей информационной машине пуповиной ММУ. Она выглядит безмятежной. Когда он приближается, она бросает на него взгляд. Однако она слишком занята переконфигурированием системы подачи данных у себя в голове, чтобы говорить. Сул глядит на Вентана. Нас только что спасла четвертая рота, говорит ему Вентан. Так она и сказала, отвечает Сул, кивая в направлении сервера. Она создает тактический обзор. Я не понимаю деталей, однако делаю вывод что она собирает и сопоставляет стратегические данные из всех систем и источников информации, к которым может подключиться. «По всей планете, на орбите?» – спрашивает винтан «Еще нет, капитан», – произносит керамика, ассистент сервера. На данный момент это еще не локальный, континентальный уровень. Поскольку информационная машина бездействовала и была изолирована, ее не заразил губительный мусорный код. Сервер расширяет свои возможности пошагово, поддерживая кордоны кодовой защиты, чтобы самой не заразиться при передаче пораженной информации. Также есть некоторые сомнения в том, что этой машине хватит мощности, чтобы координировать всю глобальную ноосферу. Вентан кивает. Ему нравится, что механикум никогда не пытаются подсластить какие бы то ни было новости. А как насчет контроля над планетарной оружейной сетью, интересуется Сул? Нет прямо отвечает керамика. Активная сеть под контролем врага и поражена агрессивным мусорным кодом. Все, что может сделать сервер, это собирать данные в пассивном режиме. У машины недостаточно мощности, чтобы вырвать контроль у управляемых врагом информационных машин. Но даже если бы ее хватило, подобный процесс потребовал бы активной функции ММУ, что предоставило бы мусорному коду подходящий маршрут для перекрестного заражения. Как было продемонстрировано сегодня, у нас нет кордонов кодовой защиты или кода убийцы, которые были бы достаточно мощными, чтобы ликвидировать и вычистить мусорный код. «Стало быть, Таурин вынуждена оставаться пассивной?» – спрашивает Винтан. «Чтобы защитить целостность того, что у нас есть», – говорит Керамика. «Но она может собирать и компилировать тактические данные для нас. В широких масштабах. Ее магасы уже собирают первые инфосводки». Винтан смотрит на Сула. Она может снабдить нас материалом для формулирования правильной теории, а затем мы сможем воспользоваться воксом, чтобы координировать практику. «Будем чертовски рады любому координированному возмездию», произносит Сиданс, входя в зал. Он срывает заляпанный кровью шлем и ухмыляется Винтану. «Я думал, что ты погиб, Рем». «А я надеялся, что ты», отзывается Винтан. «Все вы любите надеяться», говорит Сиданс. Они обнимаются, лязгая броней. «Всегда есть тринадцатый альдар», — Лирос, — произносит винтан 12 всегда лишь 12 отвечает Сиданс. Он вырывается из медвежьей хватки и ухмыляется Сулу. «Рад видеть тебя на ногах, Кей», — говорит он. «Мы маршируем во имя Маккраги», — церемонно отзывается Сул. «Маршируй, куда тебе вздумается», — говорит Сиданс. «А лично я сегодня марширую прямиком в глотке Ларгара. Я видел». Он запинается и кривит рот от отвращения. «Погибли люди, братья», – тихо произносит он, – улыбка пропала. «Сейчас я избавлю вас от списка, однако их так много. Друзья, воины, герои, от перечня павших вы будете плакать. Плакать, ублюдки вырезали нас, беззащитных, спящих, внезапное нападение, почитаемый военный обычай, однако никогда оно исходит от предполагаемого друга». «Уверен, что ты и сам многое видел по пути из Порта, Рэм». «Да. Я устрою кровавый океан», — говорит Сиданс. «Океан. Я пропитаю землю кровью этих ублюдков. Пущу им кровь так, что не справится никакая затягивающая способность. Насажу их головы на копья». «Да, месть», — кивает су «Вполне. Как бы то ни было, нам следует сформулировать прочную теорию». на хрен теории», — рычит Сиданс. Это тот случай, когда мы освобождены от обычного подхода к войне как к науке. Это война как искусство, война как эмоция. Ну да, отзывается Сул. Давайте размалюем себе лица и бросимся на вражеские пушки. В конце концов их больше, чем нас, всего в четыре раза. Погибнут те, кто пока уцелел, зато по крайней мере мы умрем, насыщая свою злость. Так что все в порядке. Сидон создает презрительный звук. «Я согласен с Сидансом», – произносит Винтан и быстро поднимает палец, прежде чем Су успевает возразить. «С одной оговоркой, учитывая наши потери, а также численное и техническое превосходство врага, я полагаю, что наш дух, наше яростное желание мести, наше неистовое стремление возместить ущерб, лишь эти вещи могут дать нам преимущество. Они совершили ошибку, причинив нам боль, вместо того, чтобы убить. «Мы стали более опасными, мы используем боль». Он смотрит на Сидонса. Однако, всегда есть тринадцатый льда. Сидонс смеется. Сул не в силах скрыть едва заметную улыбку. «Мы должны прикрыть себе спину», — говорит Винтан. «Должны направить свою ярость и обуздать ее стратегией. Должны воспользоваться всем оружием, бешенством, жаждой мести и интеллектом. Ярость — наша практика, разум — наша теория». Ни то, ни другое не работает само по себе. Мы обесчестим Желемана, если забудем об этом. Информация — это победа. Он оборачивается к керамике. «Пожалуйста, уведомите сервера, что я хочу начать вокс передачу Мне нужно наилучшее кодирование сигнала, какое она сможет мне предоставить, и любые преобразователи источника. Все, что она может сделать, чтобы замаскировать наше местоположение». Керамика кивает. В сопровождении Сидданса и Сула Винтан входит в помещение Вокс-передатчика. Он берет переговорный рожок.